Глава пятая. Северная империя. Покидал Форпос Саш не в одиночестве. С ним ушли все бывшие пленные пираты и новые пограничники вместе с десятником. Их семьи уже обитали в замке Мага. Им там нравилось, и уходить оттуда никто не собирался. Тем более они сами просили принять себя в услужение. Условия в замке не шли ни в какое сравнение с жизнью в поселке. Пираты тоже не рискнули оставаться одни в форпосте. Статус у них определялся лишь договором с Сашем, а разгромили крепость империи именно они, так что лучше подождать корабли товарищей для возвращения домой у нового барона. По сравнению с ранее уплывшими друзьями, пираты получили значительные трофеи. Им досталось по два комплекта хорошей имперской брони с амулетами от пленных десантников. А такой доспех дорогого стоил. Пленники и маги соседей остались под руководством Линса восстанавливать замок и поселение. Саш в строителях, да и вообще в дополнительном персонале не нуждался. Прежние обитатели поселка отлично вписали жизнь в замка и обеспечили все потребности в обслуживании хозяев и самих себя. Демон наконец-то основательно добрался до местной науки. Два ученика магов из пиратов и Растион рассказывали и показывали ему основы. По сравнению с астральной магией демонов, здешняя разновидность манипуляций с подпространством оказалась слабовата. Сашу приходилось сначала изучать конструкции заклинаний через отражение астрала и разбирать их на элементы с помощью простейших инфомодулей, а только потом выстраивать обновленные заклинания на базе собственной теории. Биоискин сильно ускорял этот процесс. Стала проявляться, хотя и фрагментарная, но уже вполне нормальная теория построения магических конструкций в этой вселенной. Ири Сана не отставала от мужа. Изучение основ магии с самого начала достаточно легкий для нее процесс. Тем более потом Саш все, что понял сам, растолковывал жене со стороны Астрала. Скоро с посыльным из Фарпоста пришло сообщение о переговорах между пиратами, приплывшими за друзьями, и Линсом. Кирилл пока до конца не пришел в себя после собственного удара. Линс, как и Саш, не возражал, если разбойники побыстрее заберут друзей с материка. Возвращаться через форпост пираты не захотели, и с помощью лодок переправились на корабли в том месте, где высаживалась группа, уничтоженная Ирисаной. Правда, к нанявшимся ранее в услужение к Сашу бандитам добавилось еще с десяток человек, кому надоело скитаться по островам. Долина между горами им пришлась по душе, щедрый хозяин тоже. Соратники по морскому ремеслу обещали переправить сюда их семьи, у кого они имелись. Население замка постепенно разрасталось. На охоту демоны теперь не ходили. С этим делом прекрасно справлялись бывшие пираты и пограничники. Доклад сотрудника службы наблюдения императору Северной империи. Советую пройтись по цепочке морд, другого слова для этих людей у меня нет, способствующих назначению Кирилла Меченова временным главным вождем пограничного легиона. Его вопиющая некомпетентность в военных делах могла привести их к катастрофе. На неоднократной подсказки знающих людей он отвечал грубо и высокомерно, не принимая их во внимание. Подготовка к походу затянулась на непозволительно длительный срок. Движение осуществлялось без должной разведки, основываясь на слухах торговцев, посещавших ранее селения по пути следования войск. Авангард двигался почти вплотную к основной группе, что чуть не привело к необоснованным жертвам. Боевые действия против захватчиков проводились силами, подчиняющимися новому барону по удочерению. Это молодой человек на вид лет 20-25, маг, уровень неизвестен, родственник величайшего, ранее жившего на острове в проливе. «По поводу величайшего отправлю дополнительное сообщение. В настоящее время сведений недостаточно». Барон отбил у пиратов форпост и заставил захватчиков покинуть побережье. Предполагаю, что величайший оказался содействие родственнику как в военных действиях, так и в возведении новой крепости. Подробностей выяснить не смог, так как участники строительства покинули форпост вместе с бароном, и подробно допросить их не удалось». Те же пираты во время атаки сил соседней империи сражались на стороне барона. Скорее всего, при отражении нападения им опять помогал величайший. Часть кораблей противника он потопил у входа в бухту и нейтрализовал магов десанта. «Я рекомендовал назначенному капитаном форпоста, бывшему сотнику пограничной стражи, Такашу Толстому, поддерживать дружеские отношения с бароном и его семейством. Убежавшие к ним прежние жители поселка возвращаться к жизни на форпосте не захотели». Подозреваю, что условия обитания в долине у величайшего значительно лучше. При встрече с бароном кирл Меченый опять повел себя неправильно, нарвавшись на конфликт. И без того низкий авторитет вождя упал до минимума. Необходимо заменить главного вождя легиона на более подходящую среди военных фигуру. Перехожу к основному. Сразу предупреждаю, сведений недостаточно, но умалчивать о них не могу. Барон – радужный маг. Судя по известным мне признакам аур, он принадлежит к той же ветви аурных магов, что до последнего времени проживала в нашей империи. Приемная дочь нового барона, Сирена Шторм, точно является его дальней родственницей. По предварительной оценке мага Линса, барон находится на уровне ученика. Линс предложил ему учебу в своей школе. От такого умные люди не отказываются, а парень умен. Барон, несмотря на то, что маг прошел запечатление с Вепом, дополнительные подробности отсутствуют. Ваш ученик Берг Верный. Спокойное течение жизни в замке прервал приход очередного вестника. Саш срочно требовался в форпосте. Из империи Крил недавно стремившийся захватить порт, прибыло посольство для улаживания отношений между государствами. С Кириллом Меченым глава делегации разговаривать не захотел. Соседи откуда-то знали о том, кто против них воевал, и об авторитете временного главного вождя также прекрасно осведомлены. К тому же через пару дней после прибытия посольства пришел приказ от императора об отзыве Кирла в империю. Его сняли с должности вождя и вместе с основными силами легиона отправили вглубь империи. Бывший сотник, а теперь капитан форпоста Такаш Толстый, получил под свое управление часть войск. Кроме 200 подчиненных верховых, ему добавили три сотни пеших пограничников. Новая крепость позволяла жить и обороняться в ней даже более крупным силам. Император посчитал, что в связи с тревожной обстановкой следует укрепить оборону северного берега государства. Статус форпоста поменяли на «крепость поселения», а финансирование таких объектов из казны проводилось не в пример щедрее. Нежданно, негаданно так аж не только занял должность капитана – но в скором времени вполне мог стать главой небольшого городка. Судя по предварительным сведениям, предоставленным посольством крильцев, они надеялись перейти от военных действий к торговым отношениям. А это возможный грузопоток различных товаров из другой империи. Единственный защищенный порт на северном побережье в таком случае быстро превратится в город. Все ждали скорого приезда представителя императора для ведения переговоров с соседями. Саш потребовался послу крильцев не только как единственный представитель местной знати, но и по другому делу, которое гость не стал озвучивать до личной встречи. Как демон не хотел отрываться от интересного занятия, пришлось ехать. Да и Растион после отъезда учеников мага вместе с пиратами не мог уделять Сашу много времени. Обучение детей и так занимало у него все свободное время». К тому же Сашу все же придется встраиваться в местные структуры, и лучше это делать не самостоятельно, а когда тебя зовут. За пару десятков дней, пока демон отсутствовал на форпосте, его вид изменился существенно. Четыре сотни пленных, да еще и с магами, не сидели без дела. Центральный замок барона восстановили почти в прежнем состоянии, лишь слегка его расширив. Зато внутри, между внешними стенами и замком, в виде второй линии обороны, выстроились две кольцевые улицы жилых и хозяйственных построек в два этажа. Строения с большим запасом обеспечивали жильем пограничников, пленных и уже набежавших с других поселений новых жителей. Оставшиеся свободные помещения намекали на скорое увеличение количества обитателей крепости. К удивлению Саши послом соседней империи оказался знакомый ему маг Карл Вода. Едва Саш прибыл в крепость и занялся своими людьми одной из пустующих помещений, к нему в гости тот сразу и напросился. Вепсин уже в открытую сопровождал демона, гордо восседая у него на плече и с мрачным видом рассматривая окружающих людей. В замок Саш не хотел поселяться, чтобы кое у кого не возникло соблазна оставить его здесь хозяйствовать. Управлять городом без знаний местных особенностей он не собирался». Иначе быстро всплывет его инородность, чего демону очень не хотелось. Кроме вепа, Саша сопровождал десятник с четверкой бывших пиратов. За небольшую плату он быстро нашел деревянную обстановку для комнат. Амулет для приготовления пищи десятник позаимствовал у женщин в долине. Им он сейчас не нужен, так как все готовилось на замковой кухне. Еду на неделю они привезли с собой, хотя денег у Саши хватало. Его приемная дочь сбежала от пиратов с приличным сундучком монеты и семейных драгоценностей. Отец у Сирены по меркам провинции был достаточно обеспеченным человеком, да и на форпост деньги от императора выделялись регулярно. Погода испортилась, поэтому встреча с послом проходила в комнате Саши. «Приветствую, барона!» – кивнул Карл, входя в помещение. «Я смотрю, Растиона вы с собой не взяли!» «Привет послу, и можно на «ты», если политический протокол позволяет». «Ваш знакомый как раб трудится. У меня кроме приемной дочери есть еще дети, тоже приемные, а их учить нужно», — кивнул Саш гостю на соседний стол. Хм, согласен, на «ты» как-то удобнее». «Значит, представил Растиона детей учить», — согласился Мак, занимая предложенное место и, усмехнувшись, добавил. «Я по его просьбе привез ему семью, так что прошу доставить родственников к вашему рабу. Надеюсь, и для них работенка будет». «Заберем, место и занятия найдутся». Саш с ожиданием уставился на собеседника. Демон не понимал, зачем Карл настаивал на встрече. Здесь, на материке, Саш всего лишь мелкий провинциальный барончик, и то, что он в этой местности единственный аристократ, не та причина, чтобы искать с ним встречи послу целой империи». «Что вы знаете про церковников?» — начал разговор гость. «Живут на дальнем материке, не любят магов», — пожал плечами Саш. «Про церковников он знал лишь слухи, известные простым обывателям. Мы там не жили. Вообще долгое время мы обитали вдали от цивилизации. Величайший почему-то очень не хотел возвращаться к людям». «Я его понимаю», — вздохнул маг. От величайших окружающие всегда ждут чудес, не понимая, что это стоит огромных затрат в магической силе. Пару сотен лет назад церковники спокойно жили на своем континенте и к нам не лезли. Не знаю, что там у них происходит, но постепенно они стали напирать на наши границы. В последнее время их корабли вообще разбойничают на морских коммуникациях и нападают на порты. Я расскажу кое-что из истории. Материк, где они живут, пострадал от последней магической войны очень сильно, намного сильнее, чем другие земли. Управление там захватила группа служителей культа Единого Бога. Они свалили всю вину за потерю в войне на магов, наверное, не без причины, и стали их преследовать. Все из одаренных, кто мог, оттуда давно сбежали. Материк развивается без магии, и, судя по всему, его жители достигли значительных успехов. Теперь они хотят распространить собственную религию на остальные территории государства. Наш материк стоит первым в их планах. Сейчас на нем существует всего два государства – Республика Городов и Империя Крил. Я не думаю, что Республика Одна сможет долго противостоять церковникам в случае начала полномасштабного захвата. У них там постоянно идут торговые войны между городами и объединениями. Маги, хотя и относятся к правящей группе, но стоят отдельно от политики и практически не влияют на решения глав поселений, где правят торговцы. Да и магические школы у них слабенькие, адепты стихий сильны вблизи. Войска церковников имеют преимущество на расстоянии. Наши научные достижения слишком различаются. Мы не понимаем, как живут и чем воюют церковники. Они же, даже если и знают что-то про наши возможности, не собираются использовать их в собственном развитии. Насколько нам известно, воспитание молодежи у них поставлено настолько хорошо, что люди уже давно отреклись от магии и используют не немагический путь развития. Но это же явный тупик. И Саш, судя по высказываниям гостя, он не понимает, почему они стали проигрывать не немагической науки. Саш, маги остановились в развитии или им что-то мешает. И Саш, сами себе они мешают. Возможно, последняя магическая война и их серьезно задела в психологическом плане. Отказываться от магии, как церковники, они не стали, но самые опасные направления заклинаний не изучаются, а ведь это как раз и есть дальнейшее развитие. Верхушка магов точно боится очередной войны. А судя по тому, что мы уже знаем про империи на этом континенте, аристократы, желающие в очередной раз помериться силами, найдутся. «Есть у меня подозрение, что сильнейшие маги наподобие серых вымерли не сами по себе. Возможно, поэтому общество выдавливает из себя сильнейших магов, типа величайших, если кто-то доходит до такого уровня. Опять же, не дают им передавать знания кому-то другому. Никто же не удивлялся, почему величайший один живет на негостеприимном острове. Тирс никогда не показывал местным, что на острове еще кто-то кроме него обитает». «То-то они так удивились, когда мы появились в Горной долине. Так что, боюсь, далеко высунуться в магическом плане тебе не дадут». «Саш, если только не сыграть на противоречиях между магами и церковниками». «И Саш, согласен. Единственный вариант уцелеть между молотом и наковальней. Думаю, трудновато нам придется с постройкой системника». «Саш, надо подбирать местных друзей, чтобы нас тем молотом не прихлопнули». «Я так понял, они вас лупят», — беззлобно поддел собеседника Саш. «Значит, не такой это и тупик?» «Ты точно об этом что-то знаешь», — ткнул пальцем в сторону Саша гость. «Те мины, что потопили наши корабли на входе в бухту, похожи по действию на устройство церковников, только в момент взрыва появляется магия. Лишь в этом отличие». «И что, вам в руки не попадает оружие неприятеля?» — удивился Саш. «Попадает», — кивнул, соглашаясь маг. «Мы даже понимаем, как оно работает, но сделать такое устройство очень трудно, а применение магических аналогов по эффективности ниже, чем прямое стихийное воздействие». «А показать можешь?» – заинтересовался Саш. Мак кивнул и позвал помощника, ожидающего за дверью. Тот принес небольшой кожаный тюк и, оставив его у ног Карла, покинул комнату. Карл аккуратно распаковал тюк. Взору Саши открылись несколько экземпляров вооружения. У Искина в памяти имелась огромная база смертоубийственных предметов из «Диких миров», поэтому разобраться с устройством оказалось несложно. Демон осмотрел. Однозарядный пистолет, похожий на пороховой. Четырехзарядный пистолет с четырьмя дулами и примерно такой же однодульный, только с четырехзарядным барабаном. Винтовки были представлены в двух вариантах. Один образец – однозарядная, второй – четырехзарядная патронная барабанная винтовка. Как понял Саш, это несколько поколений вооружения. Здесь же присутствовали и оригинальные безгильзовые патроны. Состояли они из трех частей. Конической свинцовой пули, основного заряда в виде пористого камня и небольшого поджигающего стержня. Поджог стержня, а потом и всего заряда, происходил высокотемпературной искрой от пьезокерамической пластины. Пользуясь биосканерами, Саш легко понял принцип работы. «Ты знаешь, что это такое?» Удивился Мак, наблюдая, как Саш по очереди сноровисто заряжает оружие. «Ха, догадываюсь!» — ухмыльнулся Саш, не прекращая действия. «И, Саш, а ствол-то не нарезной, а гладкий. Судя по всему, и пуля непростая». «Точно. По данным сканирования, внутри керамические перья. При выстреле свинец слегка оплывает от температуры, и выступающие ребра керамики, как оперение стрелы, не дают пуле кувыркаться в полете». Стволы точили на станке, если хорошенько присмотреться, есть следы такой обработки. Барабаны используются из-за того, что патроны безгильзовые. Саш, судя по потертостям, однозарядное оружие старые варианты, а многозарядные, как новенькие, недавнее производство. И Саш, боюсь, у них и пушки найдутся аналогичные конструкции, топят они корабли магов с большого расстояния. «Раз догадываешься, значит, все равно опыт имеешь. Интересно, откуда?» – задумчиво проворчал Карл. «Сколько выстрелов из такого оружия держат ваши магические щиты?» – поинтересовался Саш. «Один адепт нейтрализует полсотни попаданий, прикрывая полосу с десяток шагов. Потом щит рухнет, и некоторое время необходимо на его постановку. В среднем маг может поставить не больше двух десятков таких щитов», – подробно пояснил Карл. — А если ударит мощным зарядом, наверняка вы уже с более массивным оружием встречались. — Одно попадание разрушает щит начисто, но потерь не наносит. Подозрительно рассматривая Саша, недовольно пробормотал маг. — Нет, не видал я такого оружия, но предположить, что оно должно быть достаточно просто. Но смешливо взглянул на смутившегося мага Саш. — Император прав на твой счет, ты что-то знаешь по технологиям церковников. В очередной раз ткнул пальцем в сторону Саша маг. — Да ничего я не знаю, — отмахнулся Саш. — Я просто быстро разбираюсь в том, как они работают. Например, заряды к этим орудиям убийства я создать не берусь. Не понимаю, как они их делают, хотя нечто подобное изготовить вполне возможно. — Пытались мы применить магический заряд, но слишком много возни, а результат никакой. — Тяжело вздохнул маг. — Ладно, вопрос не об этом. Мы хотим купить у тебя два десятка мин, которыми ты разносил наши корабли. Эм, завис Саш, не зная, что ответить. У меня они рассчитаны на магов. Ха-ха, после разгрома тобой учиненного мы так и предполагали. Ты как-то использовал энергию защиты самих кораблей? Довольно рассмеялся Карл. Михей Крепкий после возвращения перерыл все книги, оказавшиеся в зоне досягаемости. Он все пытался понять, каким образом уничтожались корабли и лодки, и почему наблюдались такие различия в результатах взрывомин. Он пришел к выводу, что твои заклинания как-то нарушали магическую защиту кораблей, и освободившаяся энергия усиливала воздействие взрывов, а на лодках такой защиты не было, и повреждения оказались гораздо меньше. Нас вполне устроят более слабые взрывы кораблей и церковников, поскольку магии на них нет. По примерным расчетам, даже обычного магического заряда твоего изделия достаточно, если не для потопления судна, то уж для серьезного повреждения точно. Саш задумался... Хорошие отношения с магами на другом материке ему пригодятся. Даже если он сам будет путешествовать по государствам, с изготовлением торпед вполне справится и Рисана. Инфомодули там несложные. Не зря демон начинал опыты в этой вселенной именно с такого простого заклинания, как подогрев. Магия этого мира, примененная в минах торпедах, тоже простейшая. Слабые ученики магов из пиратской братьи легко справлялись с ее использованием. В то же время такая работа будет для жены хорошей практикой. Мало того, она сможет привлечь к этой деятельности и сестер-двойняшек Зею и Тею. Пусть они пока и не разбираются в магии, но тупо заучить и повторить пару-тройку заклинаний вполне способны. Саш делал проект мины торпеды очень быстро. Если его хорошенько модернизировать, то можно увеличить дальность и применять их не только для защиты портов, но и для защиты судов. «Хорошо», — согласился Саш, «но с условием неприменения мин против кораблей Северной империи. Если я узнаю об этом, наше сотрудничество прекратится». «И да, чем будете их оплачивать?» «Устройства специфические и очень дорогие». «О, об этом можешь не беспокоиться. Я уполномочен императором заключить договор с вашим государством о торговле и взаимопомощи в борьбе с церковниками. Они скоро тоже могут появиться и у здешних берегов». Хотя портов у вас почти нет, да и расположены они гораздо южнее, мне кажется, церковники и к вам пожалуют в гости. Вначале хотя бы для разведки. Что по поводу оплаты, то я понимаю, что магия там непростая. К сожалению, свободных денег у Империи Крилл не так много, как хотелось бы. Сейчас значительные средства идут на постройку кораблей для защиты побережья. Мы можем предложить обмен. Ты даешь нам 20 мин, а мы строим тебе малый корабль грузоподъемностью в тысячу мешков». Саш уже знал, что никаких точных мер и эталонов в государствах не существует. Судя по оружию церковников, стандарты имеются именно у них. Вес мешка – это и есть одна из мер в магическом мире. Тысяча мешков зерна по 50 килограмм – это значит, судно может перевозить в трюмах до 50 тонн груза. Похожие корабли составляли основную массу эскадры, нападавшей на форпост. Учитывая, что «Империя Крилл» имеет множество портов и строит большое количество судов, стоимость постройки довольно незначительная для производителя, в то время как при продаже корабля купцам на этом материке можно получить внушительную сумму. Предложенная цена за его изделие удивила Саша. Похоже, военные амулеты такого уровня воздействия стоят очень дорого. И, Саш, жутко не хочется применять в диких мирах военные технологии, а придется – «Без развития производства мы системник не построим». Саш, «Они и без наших подсказок чуть не угробили цивилизацию в магических войнах. Вон до сих пор, что церковники, что маги не могут преодолеть психологическую травму». И Саш, «Надо не копировать технологии звездных миров, а придумать что-то свое, смесь магии и техники. У тебя это хорошо получается, да и процесс постройки нужного нам транспорта намного ускорится». Саш, «Надо бы магов заставить использовать не магические технологии, а церковников помирить с магией». «И, Саш, для этого придется надавать парагамы тему другим, чтобы они почувствовали преимущество такого пути развития». «Саш, ты еще скажи создать собственное государство». «И, Саш, хорошее предложение. Вероятная скорость развития мира увеличивается, а торможение из-за конфликтов уменьшается. Кто не захочет присоединиться к нам, тот пусть живет по-старому». Так что, хозяин, покупай корабли и строй империю. Сколько вам нужно всего таких мин? Задумчиво поглядывая на мага, поинтересовался Саш. Для защиты портов ближайшего к церковникам побережья не меньше ста штук. Сразу отозвался посол. Скорее всего, на такое минимальное количество его настраивал император. Я могу обеспечить поставку двух комплектов в месяц. Это всего 40 штук. Предложил Саш. Пару модернизированных торпед в день Ирисана с девушками осилит без особого труда. 40 стоит отдать на продажу, а 20 положить на склад на случай войны. Это будут... Э, немного другие мины. Их можно устанавливать как у порта, так и на корабле. Дальность действия не меньше тысячи шагов. Доберутся до противника они самостоятельно. Выбирать и наводиться на цель тоже будут сами. Зона прицела узкая. Если Мина захватит цель, то она ее поразит. Специальный отдельный амулет будет маркировать свои корабли на некоторый срок, например, на год. В течение этого времени Мина не сможет захватить такую цель. Как вам предложение? И это возможно? Широко открыв глаза от удивления, посол уставился на Саше. То, что я тебе скажу, должны знать минимум народа. В идеале лишь ты и твой император. Видишь ли, величайший не зря уединился на острове и проводил опыты. Сам он продолжает эксперименты, но такими глобальными, как уничтожение острова в проливе, больше заниматься не будет. Он разработал собственную теорию, отличную от известной. «Основом новой магии он научил меня с женой. Мы занялись практическим воплощением его теории. С помощью магии жизни мы изменили сами и еще больше изменили специально отобранных детей и людей». Если увидишь в будущем их необычные ауры, сам все поймешь. Для обучения детей основам науки мне понадобятся преподаватели. Одного растена будет мало, детей больше трех десятков. Так что в оплату за мины я потребую пару-тройку магов из ваших школ и доступ к магическим библиотекам». Этим предложением Саш решал сразу множество проблем. Он легализовал появление людей со стороны ауры и огромными возможностями. Заранее обосновывал применение необычных решений. Да и собственные способности надо как-то объяснять. Эксперимент Величайшего подходил для любых странных фактов, связанных с Сашем и его действиями в будущем. — Ты меня удивил, — задумчиво пробормотал посол. Инструкции Императора в срочном порядке, присланные Карлу перед отплытием, рекомендовали ему любыми способами договориться с Величайшим по поводу мин. Церковники обнаглели дальше некуда, почти заблокировав все порты на севере материка, ближайшие к их континенту. Кое-где уже наблюдались трудности с поставками продовольствия и других товаров морскими дорогами. Император рассчитывал хотя бы отучить церковников обстреливать издали портовые города. А молодой маг предлагает не только мины, как они думали ранее, а вполне себе дальнобойное орудие против чужих судов. У церковников вряд ли быстро найдутся методы его нейтрализации. За такое предложение надо хвататься обеими руками, тем более стоимость не превышала оговоренную начальством. Но и это не главное. Новая теория магии – вот что захватила Карла. Теперь он понял причину отказа Растиона в возвращении на родину. Именно новые заклинания могли посадить любого адепта на такой крючок, с которого он не захочет слезать, даже если его оттуда будут снимать. Ради такой возможности стоит пожертвовать одним из вестников. Специально выведенная птица быстро домчит магически зашифрованную записку с сообщением в столицу. Вестник всегда возвращался на место рождения, где бы его не выпустили. Такие сведения дороже договора с любым государством. Самонаводящиеся магические мины обещали некоторый перелом в военном конфликте с церковниками. Судя по всему, новая магия, используемая для их создания, затмевала собой все придуманное адептами стихии за последнее время. Карл даже представить не мог, чтобы амулет мог самостоятельно опознавать чужие корабли, догонять их и топить. У мага мелькнуло лишь одно подходящее решение. Думающий подводный голем, вот что это за мина. Но как голем может существовать без управления, непонятно. Впрочем, это явно не первый такой голем величайшего. По слухам, гуляющим между пленными десантниками, рассказанными им бывшими пиратами, новую крепость для форпоста строили какие-то невиданные земляные големы невероятной силы. Такая магия империи Крил точно пригодится. «Почему ты говоришь о новой магии мне, а не своему императору?» Озадаченно взглянул в глаза Саша посол. «Это не мой государь, я здесь чужой». Мы недавно пришли на территорию Северной империи. Я не хочу полностью полагаться на одно государство, обосновал предложение Саш. Пояснения удовлетворили гостя. Только Саш проводил взволнованного посла, как на пороге появился Алинс. Что это мой новый друг Карл, как ошпариной выскочил из твоего убогого жилища, подозрительно осматривая почти пустую комнату, поинтересовался Алинс. Наверное, я его немного разозлил, усмехнулся Саш. Пообещал продать ему магические мины, используемые ранее для потопления их десантного флота. Два десятка меняю на малый корабль. Хм, цена, конечно, великовата, но с их количеством портовых городов и надоедливыми соседями на такую сделку они согласятся, — хмыкнул Линс, устраиваясь на место, где ранее сидел посол. Насколько мне известно, им из республики городов перестало приходить продовольствие по морским дорогам. Церковники перекрыли основные торговые порты империи Крил. Именно поэтому Карл хочет договориться с нашим государством о подвозе продовольствия с этой стороны. Мы сможем обеспечивать их по выгодным и им и нам ценам мясом нашего производства, а также перепродавать зерно из Центральной Империи. У них там с их огромными полями избыток такой продукции. А к нам церковники не сунутся, тут же поинтересовался Саш. Не замечали, покачал головой тот, мы находимся слишком далеко от зоны их интересов. Добраться до наших портов без промежуточных стоянок не получится. Я к тебе по другому вопросу. Скоро возвращаюсь в столицу. Пришло предложение от учителя. Он готов принять меня на должность преподавателя. Могу взять тебя с собой. Кроме того, не советую оставаться здесь и встречаться с нашим послом. Он скоро должен приехать. Лишние конфликты, а они у тебя точно появятся, если ты останешься, лучше обойти стороной. Посол по торговым делам принадлежит семье Меченых. «А побитый тобою маг после окончательного прихода в себя и получения неприятного послания от императора о его снятии из поста и отзыве, из врожденной вредности мог при встрече наговорить посланнику про тебя достаточно гадости. Тем более ты заключил торговый договор с чужой империей, раньше имперского представителя. А об этом скоро узнают. Со стороны государства тебе вряд ли что-то грозит. Аристократы могут заключать торговые соглашения с кем угодно». «А вот наши купцы за такую твою выходку будут смотреть очень косо. Они предпочитают оставлять аристократам управление, но торговлю держать в собственных руках». «Саш, Рис, мне тут предлагают немного подучиться. Как ты посмотришь на мою учебную командировку?» «Ирисана, как обычно, плохо. Я так понимаю, ты собираешься оставить меня вкалывать в замке, а сам поедешь развлекаться?» Саш. Я только посмотрю, чему и как обучают в хороших магических школах. А главное, доберусь до их библиотек. Сама знаешь, учусь я быстро. Так что покину тебя ненадолго. Да и мысленную связь с тобой никто не отменял. Буду учить тебя всему, что узнаю, издалека. К тому же надо подобрать подходящих магов для сотрудничества. Нам еще системник строить. Ирисана. Найди магов-учителей среди женщин, а то наше обучение получится однобоким. «Думаю, женский подход к науке нам тоже понадобится. Только помни, если замечу походы на сторону, буду бить больно». «Саш, ха-ха, ревнуешь». «А зря. К твоему счастью, демоны однолюбы. За всю жизнь у них возможен лишь один настоящий партнер». «Ирисана». «Они настоящий». «Саш, то же самое, что жрать картон вместо нормальной еды». «Ирисана». «Ладно, верю, но все равно буду скучать». Возвращайся скорее, да и дети к тебе привязались и тоже будут ждать. Хорошо, я поеду с вами, хочется посмотреть на школу, но предупреждаю, я привык учиться самостоятельно, так что не буду посещать общие занятия, для меня это будет слишком медленно, предупредил мага Саш. Хм, похоже, порядка обучения в моей школе ты не знаешь, улыбнулся Салинс. У нас нет факультетов, как в других заведениях. Существуют потоки обучения. Глава потока обычно курирует основную стихию ученика и составляет для него план занятий. Ученик сам договаривается с нужными преподавателями об уроках по тем или иным стихиям. При таком порядке скорость обучения не зависит от самого отстающего ученика в группе. Время лекций и их темы расписаны для каждого преподавателя на несколько декад вперед, Так что ученику остается лишь предупредить его о посещении нужного занятия. Методика обучения походила на методику в школе псионов, так что Саш успокоился. Его такой вариант устраивал. «Рекомендую надеть этот амулет, он тебе пригодится». Алинс протянул Сашу серебряную цепочку с небольшой подвеской в виде какой-то птицы. «Что за штука?» Саш внимательно стал рассматривать амулет через астрал. «Заклинаний на нем было накручено много, но все очень слабенькие». Значок школы, а заодно и маскировка ауры. Амулет скрывает истинные магические каналы и их мощность. Эта простенькая штучка очень способствует уменьшению конфликтов среди учеников. Когда не знаешь, какого уровня силы человек перед тобой, то и нарываться на неприятности не захочешь. Саш с помощью эскина быстро разобрал магические контуры амулета на составляющие. Несмотря на простоту заклинаний, искажающих видимость отражения в ауре энергетических каналов, амулет являлся произведением магического искусства. Шесть магических линз различных стихий надежно размывали каналы в ауре. Отсутствовала лишь линза теневой стихии, скорее всего из-за отсутствия специалистов, способных работать с тенью. Под воздействием этого амулета аура мага почти не отличалась от ауры детей псионов, представляя собой размытый шар с разноцветными областями. И Исаж. Полезная штучка. Если прикрыть такими амулетами псионов, ни один маг не догадается, что они не местные. «Саш, я так понимаю, ты заклинания уже скопировал?» «И Саш, скопировал и передал Ирис. Вместе с Ирисаной они быстро научатся делать такие штучки. Заклинания используются простейшие. Важно только знать, как их накладывать, чтобы не мешали друг другу, а с этим мы уже разобрались, выдряхнув информацию из наших знакомых магов. Видя пример перед глазами, девочки легко разберутся. Саш принял от мага амулет и надел себе на шею. Договорившись о завтрашнем раннем выезде, Алинс покинул комнату демона. Он не сказал Сашу еще об одной причине, объяснявшей, почему он использовал для нового адепта школы собственный старый амулет ученика. Алинс не собирался оповещать окружающих, что везет радужника. В пути могли встретиться маги, также прекрасно знающие историю. До вечера Саш поговорил еще раз с послом империи Крил. Учитывая полученную от Линса информацию об отношениях аристократов и торговцев, Саш решил не дразнить последних. Обмен торпед на новые суда будет производиться в море недалеко от скрытой гавани в расщелине горной гряды, где прятался замаскированный подместный корабль водный флайер. Утром, отправив замок приехавшую семью Растиона и свое сопровождение во главе с десятником с нашим, Саш на быкане, предоставленном магом отправился в школу. Веп не захотел покидать хозяина и гордо восседал на плечо Саши. Демон быстро научился ездить и управлять послушным и неприхотливым верховым животным. Во время первого дневного перехода они встретили на пути отряд имперского посланника. Тот очень спешил и, перекинувшись с линзом парой фраз и даже не взглянув на сопровождавшего его парня, помчался вперед. Веп в это время отсыпался, удобно устроившись в походном мешке на боку у быкана. Учитывая выносливость этого живого транспорта, дорога до первого пограничного города заняла всего четыре дня. Еду путники везли с собой, так что по пути они на охоту не отвлекались. Алинс рассказывал Сашу о жизни в империи. Сашу узнал очень много нового и необычного. Последние пару столетий развитие цивилизации все же не стояло на месте. В мире широко применялась магия в обычной жизни. Амулеты использовались повсюду. Этого Саш раньше не знал. Женщины-беженцы из форпоста захватили с собой лишь дорогие и легкие амулеты. На самом деле их в быту использовалось гораздо больше. Магии не могли накапливать и хранить энергию с целью его последующего извлечения. Такие накопители им неизвестны. В то же время амулеты представляли собой группу связанных заклинаний, наложенных на какое-то устройство с закачанной в них магической энергией. Энергия активировалась в и не могла извлекаться обратно, поэтому амулеты действовали, пока хватало запаса, а потом прекращали работать, пока в них опять не заливали энергию. При длительном отсутствии энергетической подпитки заклинания распадались, и магам приходилось накладывать на устройство новое. Если зарядку мог производить любой одаренный, то создавать заклинание был способен далеко не каждый. Все зависело от стихий, управляемых магом. Одностихийные амулеты достаточно дешевы, а вот многостихийные наоборот дороги. Поскольку маги не могли хранить и накапливать энергию в аккумуляторах, они за деньги подзаряжали амулеты населения, работая ходячими источниками энергии. Вариантов для объяснения такого положения Искин нашел великое множество. но остановился на уже высказанном ранее варианте с торможением развития науки. Возможно, использование мощных накопителей энергии опять может привести к войне с очень плохими последствиями. Теория тормозится, зато развитие экономики с широким использованием различных амулетов идет очень хорошо. Даже в каждом мелком поселении имелась магическая лавка. В ней как продавались новые амулеты, так и ожидали зарядки старые. Любой маг или ученик, проезжавший мимо, обязательно посещал это заведение и закачивал половину запаса собственной энергии из каналов ауры в разряженные амулеты, вновь активируя заложенные в них заклинания. Даже слабосильный адепт с небольшим запасом силы за эту операцию мог получить месячный доход крестьянина или ремесленника. Так что маги – очень обеспеченные люди. Если поселение находилось в стороне от дорог, то хозяин лавки сам отвозил амулеты в город или в поселение, расположенное на дороге, и магические изделия заряжались там, а потом возвращались хозяевам. В некоторые моменты Сашу казалось, что он снова попал в демоническую вселенную. Местные жители не знали многого из технических решений. Они обходились магией. Саш с Линцем по пути проехали несколько поселков. В одном из них пришлось посетить «Кузнеца», Слетела подкова на ноге быкана. Кузница походила на аналогичное помещение диких миров, но имелись и серьезные отличия. Огонь в горне поддерживался специальным заклинанием, наложенным на его основание. Вытяжка и нагнетание воздуха производились амулетами магических насосов на основе стихии воздуха. Из известного оборудования на глаза Сашу попались лишь разнообразные щипцы и молотки. Даже дырки для гвоздей в подкове кузнец сделал специальным амулетом – дыроколом с заклинанием от стихии земли. Обыватели представления не имели, что такое ременная передача, зубчатая передача, сверло или другие простейшие технические приспособления. Они использовали более простые и прямолинейные магические решения. В каждом доме имелось с десяток амулетов для облегчения жизни. Теперь Саш понял, почему беженки, пристроившиеся в замке, так легко освоились с автоматикой и роботами. Они сами в жизни постоянно использовали нечто подобное. Саша удивили дороги. Без магов земли тут явно не обошлось. Хотя горные пути достаточно узкие, но небольшая телега двигалась по ним свободно. Северная империя занимала гористую территорию. Прокладывать дороги повсеместно сложно и накладно даже для магов. Местные обошли эту проблему, построив канатные дороги на самых сложных участках скал и ущелий. Мощные магические барабаны исправно тянули свой кусок канатки. Существовала специальная дорожная служба для поддержки путевой инфраструктуры в нормальном состоянии. В нее входили не только маги, но и смотрители, жившие в небольших домиках рядом с магическими барабанами. Саш наконец догадался, зачем быканам дополнительная сбруя. Оказалось, она предназначена для крепления животных транспортным зацепом на канатных переправах. Животные не раз путешествовали воздушными путями, поэтому совершенно не боялись высоты и спокойно ожидали окончания переноса на другую сторону. Для этих же целей на телегах жителей Саш обнаружил специальные металлические петли. При приближении к городу количество путешественников значительно увеличивалось. И Саш хорошо разглядел, как телеги крепятся к специальным крюкам. Сама процедура подвеса занимала лишь мгновение. Смотрители быстро цепляли карабины к нужным местам, и животные и телеги взмывали в воздух. Люди перемещались в специальных кабинках. Даже при большом количестве путешественников канатные переправы могли работать достаточно быстро. Воевать с такой империей в гористой местности, когда ты будешь путешествовать по тропам ножками, а защитники перебрасывать силы из глубины государства на канатных дорогах, просто невозможно. Можно лишь отхватить незаселенные территории, что и пыталась сделать империя Крилл, но из-за Саша у нее эта авантюра не получилась. Как подвел итог и Скин, жить в таком государстве не так уж и плохо, несмотря на небольшую площадь земель, годных для использования». Саш за время путешествия не заметил нищих людей или оборванцев. Подавляющая часть обывателей жила нормальной, обеспеченной жизнью. Составшейся небольшой частью населения Саш познакомился на канатной переправе почти у самого города. На дом смотрителя, где они остановились ночевать с Линсом и хозяевами тройки телег, по своим надобностям, направляющимся в город, вечером напала шайка разбойников. Когда гости, решившие задержаться на ночь, ужинали у смотрителя в специальной комнате, туда ввалилась толпа народа, человек 10. Маги нападавших сразу прикрыли вошедших магическими щитами, а на ужиновших людей бандиты направили луки. В Астрале Саш заметил непонятные инфомодули заклинаний, наложенные на наконечники стрел. То, что стрелы непростые, подтвердил и предводитель нападавших. «Приветствую приятную компанию!» Довольно улыбаясь, выступил вперед один из неожиданных гостей в потертом кожаном доспехе. «Советую никому не дергаться. Мои маги прикрыли нас от энергетических атак, а стрелы у нас амулетные. Просадят личные щиты магов как бумагу. Я всего лишь соберу небольшую дань в виде ваших кошельков. Ограничивать возможности вашего дальнейшего путешествия я не собираюсь». Речь главаря поддержали радостным смехом остальные подельники. «Неудачно получилось», — шепнул Сашулинс. «Я ничего не смогу сделать. Пробивать щиты бандитов долго, а утыкать на стрелы мим ничего не стоит. Придется пожертвовать приличной суммой». Интересно, где они такие стрелы раздобыли? Саш с деньгами расставаться не собирался, тем более не своими. Он позаимствовал из сундучка приемной дочки всю наличность. Сначала рассчитывал купить некоторые заказанные женщинами вещи в форпосте у торговцев, пришедших вслед за войсками, а потом, по совету Линса, собирался приобрести все гораздо дешевле в городе и отправить обоз с товаром в замок. От оставшегося с быканами Вепа пришла волна мыслей. «Вепсин, может, стоит немного подраться? Очень уж нехорошая информация идет от вошедших в дом людей. Саш, я с ними сам справлюсь, не вмешивайся». Стоит показать Линсу, что я не так слаб, как ему кажется. Вепсин, как скажешь, а то бы я с тылым хорошенько наплевал едом в затылке. Саш, ты все лучше и лучше соображаешь и разговариваешь. Это радует. Вепсин, у тебя мысли четкие и понятные, я быстро учусь. Саш отставил от себя тарелку с довольно вкусным варевом. Он с удовольствием употреблял его до прихода незваных гостей. Встав из-за стола и повернувшись к бандитам, он недовольно проворчал. «Значит так, за то, что не дали мне доесть, на вас налагается штраф в размере вашего имущества. Первому скидка в 20%. Последний окажется трупом. Время пошло». «Ты это чего?» С недоумением уставился на него главарь. «Ты, мак, не чуди. Давай деньги, мы уйдем. Не хотелось бы превращать тебя в подушечку для иголок». «Значит, желающих нет! Жаль, процедура для вас предстоит болезненная!» Криво усмехнувшись и обведя замерших разбойников плотоядным взглядом, пробормотал Саш. Кое-кто из бандитов почувствовал опасный холодок, повеявший от стоящего перед ними человека. Первыми попятились парочка магов, прикрывавших щитами бандитов. Заметив движение боковым зрением, главарь чуть повернул голову, не выпуская непонятного противника из поля зрения. Он прекрасно знал подельников. Понять, что его маги боятся этого человека, было нетрудно. Главарь с еще большим недоумением уставился на молодого парня, стоящего перед ним. Кого тут бояться? Этого молокососа? Он не понимал того, что ощутили маги. Интуиция, предвидение и другие чувства, доставшиеся адептам от диких людей – Начинали панически визжать, предполагая будущие неприятности Следующий шаг назад одного из магов оказался роковым Наступив на ногу стрелку подельнику, он спровоцировал выстрел Остальные выпустили стрелы в непонятного противника автоматически Саш, улыбаясь, даже не сдвинулся с места За него работал эскин Выбросив нити живых лиан, он перехватил летящие предметы прямо в воздухе Магических щитов на демоне не было, а стрела — это всего лишь прутик. Она могла преодолеть магические щиты, а не ломающую силу удара Ляны. Другие тонкие нити произвели атаку ядом в обход магических щитов, прекрасно видимых из скину в Астрале. Яд мгновенно парализовал противников. Саш не стал убирать болевую составляющую действия отравы. Несмотря на полный паралич, разбойники сейчас переживали ужасную и ни с чем не сравнимую боль. Внешние наблюдатели, в том числе и линз, лишь успели заметить легкую серебристую дымку, на мгновение образовавшуюся вокруг Саша. Перекрошенные на кусочки стрелы осыпались перед демоном, и тут же начали оседать на пол безвольные тела разбойников. Повернувшись спиной к упавшим противникам, демон спокойно уселся на место и, придвинув чашку к себе поближе, продолжил кушать. «Это... чего то с ними случилось?» Наконец-то пробормотал осмелевший смотритель, подошедший к одному из разбойников и слегка пнул того ногой. «Они что, умерли?» «Пока нет, но если ты будешь упорствовать в ответах, то умрут они страшно», — доедая вкусную похлебку в тарелке, пробормотал Саш. Сканер запаха не мог его обмануть. Смотритель просто пропитан духом главаря, а значит, встречался с ним не раз. «А я при чем?» — удивленно уставился на Сашу смотритель. «Ну, ни при чем, так ни при чем!» — вздохнул демон и, легко поднявшись, подошел к обездвиженному главарю. Эмоциональный слой астрала аж горел от злобы, исходящей от разбойника. Разговаривать с таким противником бессмысленно. Лучше на его примере убеждать остальных. Да и Лиану можно подкормить свеженьким продуктом. Опустив на грудь лежащего разбойника ладонь, Саш прижал ее к телу. Тысячи невидимых для других наблюдателей нити впились в безвольного бандита». Умер он мгновенно. Лианы, как мощный насос, втянули в себя жидкость из доступного организма. За несколько мгновений на глазах у пораженных зрителей разбойник превратился в обтянутую кожей мумию. Макс, смерти, экон его! раздались опасливые шепотки за спиной у Саши. Обернувшись, Саш заметил скептическую, задумчивую гримасу на лице Линса. Тот уж точно почувствовал, что магией здесь и не пахло, обычной магией.